Из черного, похожего на футляр аккордеона, усилителя доносилась некогда знаменитая светловская комсомольская песня. «И глубь земли, и ширь небесных странствий ты на высокой скорости пройдешь, и скажет космос, кончилось пространство, куда еще ты, комсомолец, прешь? Постой!»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 Постепенно пребывали комсомольцы, и он подскакивал то к одному, то к другому, совал исписанные бумажки, объяснял что-то на ухо. За происходящим, подергиваясь в ритме песни, философски наблюдал Цымбалюк, инструктор, ведущий в орготделе промышленность. Спокойный, следящий за собой, модно, в рамках аппаратных приличий одевающийся, он относился к работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие.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 Директор уехал в Министерство, секретарь партийного комитета Лишутин и известный на весь район Ударница Старикова. Широко, по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал, как мол, комсомол не подводит? Да как вам сказать, шутливой загадочностью отвечал Лишутин и лукаво поглядывал на смущенного комсорга. Скорее нет, чем да. Майонезный завод маленький.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 и уткнув носик в бумажку, звонко зачистила. Предлагаю избрать президиум в следующем составе. Главный инженер товарищ Головко, секретарь партийного комитета товарищ Лишутин, ударница коммунистического труда, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Старикова, инструктор райкома комсомола товарищ Цымбалюк, секретарь бюро ВЛКСМ гаража Саша Яковлев, председателем собрания предлагаю Валю Нефедьеву. Товарищи, взмолился оплошавший Ноздряков, Нам выпала большая честь. На собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин. Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум проследовал на сцену. Вокруг стола произошло вежливое замешательство. Наконец, после того, как из зала принесли недостающий стул, все расселись. «Товарищи, легко началовали.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 Эффектно вплавил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнивший Шумилину пляжную кабинку для переодевания. Какие вопросы к докладчику поинтересовалась Валя? Собрание единогласно промолчало. Переходим к прениям, решительно продолжила Нефедьева. Редакционная комиссия, плачущим голосом подсказал Ноздряков. Ой, ну да!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 — призвала Валя, Единогласно. Комиссия может приступить к работе. Обрадованные члены редкомиссии вскочили с мест и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сцены, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода. Потянулись томительные прения, произошедшие, как подумал Шумилин, от слова «предь».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 Заасфальтировали поле катком, а теперь удивляемся, куда девались роски молодой инициативы. Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головко или Шутин. Они призовут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей. Секретарь порткома, может быть, иронично пожурит безинициативный комитет ВЛКСМ и его выжака – Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомолией и ее скромным, но достойным отрядом молодежью майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что, коль скоро майонезцы первыми в районе проводят отчетно-выборные собрания, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди. Затем проголосуют за прекращение прений. И Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу, и сразу же, в целом. И в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и комсомольского прожектора. Нефедева сообщит, что повестка дня исчерпана, наступит восторженное предложение закрыть собрание. Голосоя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку, а полошав в последний раз, забывчивая валя крикнет им в догонку объявления. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова. Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, незадейственность зала. Он вспомнил почему-то слова Бутенина. Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть комсомольская организация. И если те залезшие в райком парни работают здесь, на Майонезном, то откуда же у них спрашивается уважение к комсомолу? От таких, что ли, собраний? Терпение краснопролетарского руководителя лопнуло, когда он увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную, кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец. «Где?» «А, Бореев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел. Сейчас разбужу». И когда на трибуне сменялись выступающие, майонезный лидер громко и ядовито заметил. «Бореев!» — Спать нужно дома, а не на собрании. Наладчик скинулся, обвел зал красными, не проснувшимися глазами, опомнился, наконец, встал и извинился. Тут бы ноздрякова успокоится, но его, как и древних римлян, погубило излишество. — Стыдно, Бореев, — возвысил он карающий голос. — Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно. — Извините, — раздражаясь, — повторил парень. — Ладно, садись, мы потом с тобой поговорим. — Почему же это потом? — вдруг резко спросил Бореев, и первый секретарь заметил, что у него по-хорошему упрямое лицо. — А мне не стыдно. Я третьи сутки с линией клупаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых, все равно бы на вашем собрании заснул. Это трипология какая-то, а не собрание. Зал очнулся. Головку забыл протерзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лишутин подался вперед, Шумилин почувствовал спиной, как похолодел цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь. «Отчетный доклад!» — кипел наладчик. «Вода на киселе. Мы подхватим, мы оправдаем, мы еще выше поднимем. Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Да от того, что в докладе все гладко, жизнь лучше не станет. А если честно говорить, откуда у нас каждый день такой стеклобой? От разгильдяйства. Жир рекой под ноги течет от безалаберности. Девчонки после ПТУ приходят, оборудование толком не знают и простаивают из ерундовой поломки. Ладно, о производстве главный инженер лучше скажет. А как мы живем? Спохватываемся, что комсомольцы, когда взносы платим, и то некоторых не поймаешь. Помните, была встреча с ветеранами завода, пенсионеры рассказывали, как они жили, какой у них комсомол на заводе был. Послушаешь, обзавидуешься. А сейчас... Сегодня отчетно-выборное собрание, в зале два с половиной человека. И то ведь Ноздряков целый день по залам бегал, кудахтал. Из райкома приедут, из райкома приедут. Вот и хорошо, что приехали, пусть послушают. У нас половина молодежи в общаге живет, прямо за воротами. Занимается комитет общагой? Не занимается. Про совет общежития, в котором я сам якобы состою, только здесь на собрании услышал. Нам 3000 на спорт выделено, а завком на эти деньги уже который год новогодние вечера устраивает. Это тоже дело нужное, но спорт-то тут при чем? А в результате получается, ребята у нас работают, пока прописку не получат, а потом до свидания, на комбинат уходят, даже по комсомольским путевкам придут, осмотрятся мало-мало и бежать. «Правильно! Крышу в общаге почините!» — вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались выигранные шахматные фигурки. «Дайте мне сказать!» И тут началось. «Веди собрание!» — сквозь шум голосов прокричал Валя, посеревший издряков. «Сам веди!» — грызнулась она. «Да не как с цепи сорвались!» — с возмущением повернулся к секретарю парткома Головко. «Комсомол!» — уважительно усмехнулся шутин